Александра Павловна Ленская сидела за столом в собственном кабинете и разглядывала плоский пластмассовый брелок, который отдала ей бывшая подружка убитого Кеши Переверзева. На золотисто-бежевом фоне черным курсивом была выведена подпись «Ф. Шаляпин». Наверняка это был брелок от ключа, который открывал комнату в гостинице или шкафчик в клубе. «Шаляпин». Ленская не помнила гостиницы с таким названием, но это ни о чем не говорило. Во всяком случае, найти это заведение среди отелей и клубов нашего города должно быть легко. Она включила поисковую систему компьютера и набрала название предположительного отеля. Однако результат поисков ее разочаровал. В Петербурге не нашлось отеля «Шаляпин». На всякий случай Ленская повторила запрос в другом поисковике, но и там результат был отрицательным. В чем же дело? Или отель, который она ищет, находится не в нашем городе, или... Или это вовсе не отель? Говорят, что трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Однако еще труднее найти ее, если она, к тому же, и не кошка». Тогда она попыталась найти клуб «Шаляпин». Здесь ей повезло больше. Первый же запрос оказался удачным. Клуб «Шаляпин» нашелся. Он располагался в центре, на набережной Мойки, неподалеку от Исаакиевской площади. «Разрешите войти?» — спросил Старыгин, деликатно постучавшись. Ему что-то крикнули из кабинета Веры Антоновны. Он вошел и остановился на пороге. За письменным столом никого не было. Не было никого и возле стеллажа с папками. Есть здесь кто-нибудь? Растерялся Дмитрий Алексеевич. Он подумал, что голос из кабинета ему послышался, и неудобно входить в комнату без хозяйки. "Я здесь", раздался голос из-за задернутой портьеры. Старыгин в два шага пересек кабинет и потянул на себя пыльную ткань. На широком, давно не крашенном подоконнике топталась худенькая девочка с короткой мальчишеской стрижкой. Кабинет был крошечный, но потолки очень высокие, окна тоже большие, красивые формы, чтобы достать до карниза, приходилось пользоваться специальной палкой с крючком. Кольца застряли на старом карнизе — Занавеску никак не удавалось отдернуть. Наконец крючок зацепил непослушное кольцо, и занавеска пошла легче. В кабинет хлынул дневной свет. Старыгин подал руку девчонке и с изумлением узнал в ней Веру Антоновну. То есть сейчас ее никак нельзя было назвать по отчеству». Вчера мастер в салоне сказала Вере, что волосы ее в плачевном состоянии, что неудивительно, потому что волосы особенно сильно реагируют на стресс. Вера только усмехнулась. Да уж, стрессов в ее жизни за последнее время было предостаточно. Мастер посоветовала сделать самую короткую стрижку. Только так можно будет спасти волосы. А на длинные веренных жизненных сил не хватит. Вера согласилась и вечером долго и с изумлением рассматривала себя в зеркале. Она никогда не носила раньше короткую стрижку. Теперь из ворота свитера торчала тонкая шея, и глаза казались гораздо больше. «Вот решила немного света в кабинет впустить», — заговорила Вера, чтобы старыгин начнулся от столбняка, вызванного изумлением. При дневном свете кабинет оказался не таким уж маленьким, хотя и был заполнен бумагами и папками с рисунками. «Хорошо, что вы зашли, Дмитрий Алексеевич», — продолжала Вера. «У меня кое-что для вас есть». Она пододвинула старынину стул и коротко изложила свой разговор с Яниной. Картина точно принадлежала этому старику, Якову Романовичу. Он жил один, никто к нему не ходил, То есть, мало кто. И умер он при странных обстоятельствах. Кажется, его убили. Только я подробности не знаю. Точно. Она тоже говорила, что в том кресле сидел старик, пробормотал Старыгин в задумчивости. Она? Кто она? Спросила Вера. И потому как смутился Старыгин, она тотчас догадалась, что она... Это та самая женщина, которую Вера видела с ним вчера возле мастерской. Перед веренным мысленным взором тут же встало ее лицо. То, что видела Вера мельком, но запомнила хорошо. Жесткие черты, узкие плотно сжатые губы, а в глазах две молнии. И где же она видела нечто похожее? Вера потерла лоб и поморщилась. «Я вас задерживаю?» — встрепенулся Старыгин. «Нет, но...» Вера хотела было спросить про ту женщину, но не решилась. Она сообщила еще про художника Михаила Волкова и указала, где его можно найти. Старыгин необычайно оживился и рассыпался в благодарностях. На прощание Вера взяла с него слово, что он непременно расскажет ей, чем увенчались его поиски». и покажет потом отреставрированную картину. Старыгин и Лидия подошли к толпе уличных художников на Невском проспекте. Едва они замедлили шаги, художники оживились, и раздалось несколько голосов. «Молодые люди, портрет не желаете?» «За полчаса отличный портрет угля, сходство гарантирую». «А я за час делаю маслом». «Нет», — Старыгин оглядел, «Труженика в кисти и карандаша. Мы ищем одного художника. Зовут Михаил. Специализируется по интерьерам. Острая бородка, закрученные усы. «Так это, наверное, Мишка Сальвадор вам нужен», — догадался один из художников. «Виталя, тут люди Мишку ищут». Тут же рядом с Дмитрием Алексеевичем возник мрачный, долговязый тип в кожаной безрукавке. Окинув Старыгина и его спутницу оценивающим взглядом, он вздохнул и произнес. «Я его и сам ищу. Как неделю назад пропал, так и не появлялся. А у меня, между прочим, картины его остались. Что мне с ними делать? Мне своих-то девать некуда». «Пропал?» — удивленно переспросил Старыгин. «Что значит пропал?» «Куда пропал?» «То и значит...» — Виталий почесал переносицу. «Ушел с клиентом и больше не вернулся. А меня попросил присмотреть за своими картинами. Как будто у меня своих дел мало. Я Мишку не первый год знаю. не мой запил на пару с этим клиентом и забыл обо всем на свете. А я должен с его картинами возиться». «Странно...» — протянул Старыгин. «А куда он ушел?» «А я знаю!» Виталий недоуменно пожал плечами. «Вроде бы клиент хотел заказать ему интерьер. Комнату свою нарисовать или, может, квартиру?» «Интерьер?» с Лидией переглянулись. «А что, он в основном рисовал интерьеры?» «Да нет, на интерьеры большого спроса никогда не было. Клиент сейчас что покупает?» Художник сделал паузу и произнес, подняв палец, как будто сообщал о серьезном открытии. «Клиент покупает пейзаж или натюрморт. Портрет — это очень редко, потому что кому охота каждый день на чью-то физиономию смотреть? Разве только на свою собственную? А пейзаж или натюрморт — на это можно смотреть сколько угодно, это не надоедает». Причем, ежели пейзаж, так непременно средней полосы. Чтобы речка была, сток сена, роща березовая, или еще лучше, сосновый бор на закате. А можно взглянуть на его картины? Ну, на те, что он вам на хранение оставил. «Ради бога!» Виталий развернулся и показал старыгину картину, где была нарисована охотничья собака и два небольших натюрморта. «Вот это Мишины работы». «Можете смотреть, а можете и купить. Мне меньше возни будет». «Нет, это совсем не то», — разочарованно протянул Старыгин. «Вот если бы интерьер». «Вот», — и тот клиент также сказал, — «это, говорит, не то, а нужен мне интерьер». «А что это был за клиент?» — заинтересовался Старыгин. «Как он выглядел?» «Обыкновенно выглядел?» — Виталий пожал плечами. «Одет хорошо. Мы сперва подумали иностранец, но говорил без акцента. Миша с ним ушел, и больше я его не видел». Старыгин хотел задать еще какой-то вопрос, но в это время к Виталий подошел клиент, который хотел купить натюрморт с букетом васильков, и художник дал понять, что разговор закончен. Старыгин и Лидия развернулись и медленно пошли прочь, провожаемые зазывными криками уличных художников. Виталий взглянул им вслед, и вдруг на его лице появилось какое-то странное выражение. «Ты чего так смотришь?» — поинтересовался сосед, торговавший бесчисленными копиями подсолнухов Ван Гога. «Знакомого, что ли, увидел?» «Да вот сам не пойму». Виталий нахмурился и почесал переносицу. «Что-то не то. Вот не пойму, что, а что-то не то». «Эй, господин хороший, так что насчет этих васильков?» напомнил о себе покупатель. Молодой сотрудник всей душой преданный Ленской высадил Александру Павловну, немного не доезжая до клуба «Шаляпин», поскольку дальше проезд по набережной был закрыт. Ленская решила немного пройти пешком. Благо, погода была хорошая, а врач велел ей как можно больше бывать на воздухе. Врач вообще остался очень недоволен ее самочувствием. Долго читал Ленской нотацию, говорил, что она совершенно не заботится о собственном здоровье и что такие сосуды и суставы иметь в ее возрасте просто неприлично. А ведь Ленская... еще не сказала ему про аллергию, головные боли и проблемы со сном. Великий режиссер Станиславский утверждал, что театр начинается с вешалки. Приходится признать, что он был не совсем прав. Театр начинается с входной двери, с афиш, развешанных возле нее, и с рекламной тумбы перед входом. Владельцы клуба «Шаляпин» пошли еще дальше – Клуб начинался даже не с входной двери, а за квартал от входа. Прямо на пути Александры Павловны стоял открытый экипаж, в котором восседал пожилой господин в смокинге и черном цилиндре. При приближении Ленской он откашлялся и звучным басом запел. «Жил-был король когда-то, при нем блоха жила, милей родного брата она ему была». Александра Павловна испуганно взглянула на него и проскользнула мимо. Господин в смокинге проводил ее разочарованным взглядом и пробасил след: ха-ха-ха, блоха. Тем временем Ленская поравнялась с массивной дверью красного дерева, отделанной блестящими медными накладками. Не успела она протянуть руку к дверной ручке, как дверь перед ней распахнулась. На пороге стоял швейцар в роскошном мундире с длинными седыми усами и муаровой орденской лентой на груди. Александра Павловна только было открыла рот, чтобы задать швейцару вопрос, как он встал в театральную позу и пропел. — Какой я мельник! Я ворон! — Ленская вздрогнула, испуганно покосилась на швейцара и прошмыгнула внутрь. Навстречу ей тут же метнулся еще один человек в смокинге и, не дав опомниться, запел. «Сатана, там правит бал! Там правит бал! Люди гибнут за металл!» Однако на этот раз Александра Павловна не растерялась. Она сунула под нос певцу свое служебное удостоверение и представилась. «Майор Ленская, отдел по расследованию убийств». «Минуточку!» – певец взял удостоверение, внимательно взглянул на него, отдал Ленской и крикнул куда-то назад. «Отменяется! Это не она!» «В чем дело?» – поинтересовалась Ленская. «Но, понимаете, к нам сегодня должна приехать родная сестра очень, одной очень важной персоны». Вот руководство клуба и решило произвести на нее впечатление с первой минуты, точнее еще до появления в клубе. А вы к нам, собственно, по какому делу? Только извините, давайте отойдем куда-нибудь в укромное место. А то, знаете ли, если кто-то из наших гостей увидит, что нами интересуется милиция, у нас могут быть неприятности. Он вежливо, но решительно взял Ленскую за локоть, и отвел ее в довольно уютную комнату на первом этаже. «У вас в клубе имеются комнаты для гостей?» спросила Александра Павловна. Едва за ней закрылась дверь. «Ну, естественно, при нашем клубе, как при всяком уважающем себя заведении подобного класса, есть мини-отель, двадцать номеров. Из них три люкса и один суперлюкс». «Ага». — обрадовалась Александра Павловна. — Тогда, наверное, этот брелок из вашего клуба. Она показала собеседнику пластмассовый брелок золотисто-бежевого цвета. Господин Смокинги взял брелок двумя пальцами и брезгливо поморщился. — Как вы могли так подумать? Это же пластмасса. — Ну и что? — растерянно переспросила Ленская. «В нашем клубе пластмасса не используется», — проговорил мужчина таким тоном, как будто его заподозрили как минимум в торговле наркотиками. Затем он выдвинул ящик письменного стола и подал Ленской ключ с брелоком. «Брелок оказался тяжелым, серебристого металла. На нем черной эмалью был выведен номер. Какой тяжелый!» — уважительно проговорила Ленская, взвесив брелок. Серебро девяносто шестой пробы, скромно сообщил сотрудник клуба. Как видите, никакой пластмассы. Жаль, вздохнула Ленская. А я очень на вас рассчитывала. Больше у нас в городе нет ни отелей, ни клубов с названием «Шаляпин». Так что я ума не приложу, откуда этот брелок. Покинув клуб «Шаляпин», Александра Павловна Ленская побрела по набережной мойке, предаваясь невеселым раздумьям. В последнее время ее преследовали неудачи. Все нити расследования обрывались, все пути заводили ее в тупик. А начальник, кажется, уже потерял терпение. Ей нужен какой-то толчок, какой-то свежий след. В воздухе самой настоящей метелью кружился тополиный пух. и у Александры начался приступ аллергического кашля. Она полезла в сумку, где всегда держала ингалятор с лекарством от аллергии. Но оказалось, что флакончик опустел. Кашель становился все сильнее. Александра начала задыхаться. К счастью, за углом показалась зеленая вывеска аптеки. Ленская свернула с набережной, поспешно вошла в аптеку и устремилась к прилавку. В аптеке было пусто, только молодая девица в белом халате болтала по мобильному телефону за стеклом витрины. Александра Павловна снова закашлялась и попыталась привлечь внимание девушки. Та продолжала спокойно разговаривать, не реагируя на посетительницу. — А когда мы снова увидимся? — браковала она. — А я уже соскучилась. — Нет, до субботы я не доживу. Ленская, продолжая кашлять, постучала в стекло. «Но сейчас, вы же видите, я разговариваю!» Недовольно буркнула аптекарша и тут же добавила в трубку. «Это я не тебе. Это здесь клиентка какая-то нервная. Ну, что вам нужно?» Александра Павловна, не переставая кашлять, попыталась жестами объяснить девице, что ей нужен спрей от кашля. Аптекарша, страшно недовольная, сунула ей флакончик, выбила чек и вернулась к прерванному разговору. Ленская торопливо вскрыла упаковку, брызнула себе в лицо, и глаза у нее полезли на лоб. Вместо привычного лекарства из флакончика вырвалась струя жгучей, резко пахнущей жидкости. Александра Павловна вскрикнула от неожиданности, но, как ни странно, кашель прекратился. Видимо, он был отчасти вызван причинами нервного характера и прошел от стресса. Зато глаза слезились, лицо щипало, ноц распух. Ленская подскочила к зеркалу и застонала. Лицо стало красным, как свёкла сорта бордо, и распухало на глазах. Кроме того, кожу немилосердно жгло, как будто ее обварили кипятком. Только теперь Ленская взглянула на флакончик, который продала ей аптекарша. На нем был нарисован огромный комар, а под ним крупными красными буквами написано "Тирекс" средство от летающих насекомых. Подойдя к прилавку, Ленская возмущенно проговорила: "Девушка, что вы мне продали? Что вы просили, то и продала". Огрызнулась девица и промурлыкала в трубку. «Это я не тебе, зайчик. Это все та же ненормальная клиентка». «Вы посмотрите, что у меня с лицом!» — продолжала возмущаться Александра. «Читать надо, что на упаковке написано». Девица ткнула пальцем во флакончик. «Действительно, прямо под названием, мелкими буквами, была сделана надпись «Обращаться с осторожностью, беречь от детей». и от майоров милиции, — раздраженно подумал Александра, осознав, что сама сделала глупость, не посмотрев на флакон, прежде чем им воспользоваться. «Ну, теперь-то мне что делать?» На этот раз аптекарша отвлеклась от разговора и протянула Ленской красивую голубоватую баночку. «Очень помогает от химических ожогов», — пояснила она. «Вы что, думаете, вы одна такая?» Сколько раз люди этим спреем обжигались. Так вот, этот крем замечательно помогает. Узнав, сколько стоит чудодейственный крем, Ленская поняла, почему аптекарши внезапно проявилось трудовое рвение. К счастью, она смогла наскрести требуемую сумму и открыла баночку, предварительно прочитав надпись на ней и убедившись, что это действительно лечебный крем. а не синтетический клей, не средство от крыс и не мазь от радикулита на основе жгучего перца и змеиного яда. Как ни странно, крем ей действительно помог, и хотя лицо осталось красным и распухшим, сжение и зуд прекратились. Выйдя из аптеки в самом ужасном настроении, она пошла дальше, ругая себя последними словами. Неудивительно, что я не могу разобраться в этом деле. Как я могу заниматься серьезным расследованием, если, как выяснилось, обыкновенное лекарство купить не в состоянии? Вообще я невнимательная, неаккуратная, бестолковая личность и занимаюсь совершенно не своим делом. Правильно меня ругал полковник. Не ругать меня надо, а уволить. Тут Александра осознала, что идет уже несколько минут... и все еще не вышла на набережную. Остановившись и оглядевшись по сторонам, она поняла, что от аптеки пошла не в ту сторону. «Ну вот!» «Еще и топографический кретинизм в придачу», — подумала она безрадостно и посмотрела на вывеску, чтобы узнать, где находится. Однако на вывеске было написано не название улицы, красивыми и стилизованными буквами на ней было выведено название отель старая вена ниже этой вывески был укреплен рекламный плакат где тем же стилизованным под старину шрифтом было написано «Только в нашем отеле вы можете погрузиться в волнующую атмосферу Серебряного века. Только у нас вы можете поселиться в номере, где когда-то останавливался Иван Бунин или Александр Блок, Игорь Северянин или Дмитрий Мережковский, Константин Бальмонт или Федор Шаляпин». «Федор Шаляпин», — проговорил Александра, вспомнив злополучный брелок, и толкнула дверь гостиницы. За дверью оказался небольшой холл с деревянной стойкой, за которой дремал Портье, солидный мужчина с пышными усами. Звякнул дверной колокольчик, и Портье поднял взгляд на Александру Павловну.